Глава шестнадцатая. Дронго поднялся. «Пока у нас есть время. Сейчас должны вернуться обе наши женщины. Машины уже выехали. Надеюсь, что они благополучно доберутся до виллы, даже при таком ураганном ветре. Теперь дальше. Я попрошу господина Тадеуша вызвать полицию. Он сейчас находится в кабинете рядом с несчастной Амандой. И поднимусь наверх, чтобы пригласить сюда нашего спортсмена и две остальные парочки с третьего этажа. Будет правильно, если мы соберемся все вместе». «Пока мы не знаем ответов на два вопроса — кто убил Стивена Харта и почему убили Стивена Харта. А раз мы не знаем ответов на эти вопросы, то преступление может повториться, это будет хуже всего». «Только этого нам не хватало», — недовольно проворчал Чистовский. Дронгу прошел в кабинет и нашел там Тадеуша с Амандой. Тадеуш уже успел дать ей успокаивающее лекарство, и теперь она сидела опустошенная и спокойная, глядя прямо перед собой. Дронгу подумал, что смывая косметику и макияж, она стареет лет на десять. Он предложил Тадеушу позвонить в полицию, чтобы проинформировать их о случившемся. Самолет из Ницы уже прибыл, доложил Тадеуш. Еду скоро привезут, хотя теперь уже ясно, что никакого банкета не будет, и дня рождения не будет, и вообще ничего не будет. Зато они смогут хотя бы поужинать, возразил Дронгу. Значит, аэропорты уже закрыты? «Все без исключения», — подтвердил Тадеуш. Он достал мобильный телефон, попытался дозвониться, но связи не было. Тогда, подняв трубку внутреннего телефона, он попросил охранника, находившегося на связи, дать городскую линию и только таким образом сумел дозвониться до полиции города Альгеро. В полиции ему сообщили, что все свободные офицеры находятся на дежурстве и пообещали прислать машину с сотрудниками из другого города. За это время Дронгу поднялся на третий этаж. Он уже начал волноваться за женщин, которые все никак не возвращались, несмотря на седьмой час вечера. Поднявшись наверх, он подошел к дверям комнаты проповедника и постучал. — Войдите, — услышал эксперт голос Де Кимьена. — У меня дверь всегда открыта. Дронго вошел в комнату. За столом сидела руна, которая перебирала какие-то бумаги. Де Кимьен стоял над ней, что-то диктуя. Увидев вошедшего гостя, проповедник улыбнулся. — Что случилось? — спросил он. — Нам показалось, что внизу кто-то кричал, но мы в этот момент смотрели передачу из Кореи и не разобрались, что именно произошло. — Вы все время были в этой комнате? — изумленно спросил Дронгу. Нет, — ответил гуру, — мы были в соседней комнате. Там все необходимые материалы. Наша руна добровольно взяла на себя эту миссию подвижнической работы. Она собирает документы в своей комнате. Там все завалено нашими книгами и бумагами. Надеюсь, что завтра мы улетим» и заберем с собой большую часть нашего архива». «Похвально», — кивнул Дронгу. «Значит, вы уходили в соседнюю комнату?» «Да. А почему вы спрашиваете?» «Примерно полчаса назад к вам заходила госпожа Аманда Джанутси». «Она нашла у вас на столе какую-то интересную книгу». «Верно», — улыбнулся Де Сегодня он был в черном одеянии. «В этой книге собраны мысли и высказывания известных философов и ученых», о том, что есть истина, мораль, нравственность, убеждение. Я заметил, что кто-то посторонний трогал эту книгу. Если эта книга понравилась госпоже Аманде, то я готов подарить ее. Боюсь, сейчас она в таком состоянии, что ей не до подарков. «Что случилось?» — спросил Де «Она плохо себя чувствует?» «Очень плохо. У нее погиб муж». «Как это погиб?» — удивился проповедник. «Мы только недавно с ним расстались». Судя по его голосу и поступкам, он чувствовал себя очень неплохо. Как он мог так неожиданно умереть? Ему было только пятьдесят пять лет, и, насколько я знаю, на свое сердце он никогда не жаловался. Он не умер, его убили, — сообщил Дронгу. Руна подняла голову и взглянула на него. Де Йен вздрогнул от неожиданности. Где его убили? На втором этаже в его комнате. — Из какого оружия? — уточнил проповедник. — Оружие не применялось. Его ударили в висок и убили. «Какое несчастье!» — вздохнул Декимьен. «Представляю, как плохо сейчас миссис Аманди. Нужно будет к ней спуститься. Где она сейчас находится?» «В кабинете хозяина дома на первом этаже. Значит, вы ничего не слышали?» «Нет», — ответил проповедник. «Мы слушали передачу из Кореи. Я еще попросил Руну сходить в ту комнату и принести мне справочник, который она так и не нашла». — А вы, мисс Теннессон? — спросил Дронгу, обращаясь к Руне. — Мы были вместе, — ответила она, — и я ничего не слышала. — Ясно. Теперь понятно, почему поднявшаяся сюда Аманда не нашла проповедника. Его здесь действительно не было, он находился в соседней комнате у Руны. — Можно я поговорю с Руной? — спросил Дронгу. Вы хотите говорить наедине? — уточнил проповедник. «Нет, можно в вашем присутствии, если она не возражает». «Я не возражаю», — ответила Руна. «Сегодня днем вы спускались вниз вместе со всеми», — напомнил Дронгу. «Да», — чуть покраснела она, — «это было не совсем правильное решение. Дело в том, что я часто ходила в сауну со своими друзьями и в Норвегии, и в Германии, но господин Стивен Харт устроил из этой обычной процедуры целое шоу. Он вел себя очень неподобающим образом». «Об этом мне говорили. Как вы считаете, господин Автондил Нарсия был очень зол на Стивена из-за того, что тот пытался увести его женщину? Почему пытался? Он ее увел. Сначала она пересела к нему на верхнюю полку, а потом ушла с ним в бассейн, и тогда господин Нарсия пригласил пойти с ним Аманду, которая тоже согласилась. Они устроили смену своих партнеров. Вздохнул Декимьен, Конечно, это их личное дело, но нельзя так вести себя на глазах у всех остальных. Там были другие замужние женщины, и руна. Это очень плохой пример для них. А вы им сказали об этом? Наше учение как раз и состоит из того главного постулата, что человека нельзя исправить внешним воздействием, улыбнулся Декимьен. Под влиянием страха наказания или потери льгот он готов действовать. Но это не те действия, которые проникнуты божественным промыслом. Он должен прочувствовать свои действия, понять, зачем и для чего он их совершает, измениться внутри, а не снаружи. Только так можно достичь необходимого равновесия своей души. Человека, который не хочет достигнуть равновесия, невозможно убедить поступать так, как ему следует согласно божественному предписанию. Это путь в никуда. Если человек не хочет просветления, его никто не просветит. Если человек собирается брести во мраке всю свою жизнь, то он погасит любой светильник, который мы ему предложим. Очень мудрые слова. Кивнул Дронгу. У меня к вам просьба. Вы не могли бы на некоторое время спуститься вниз, в гостиную, где должны собраться все остальные? Мы вместе подождем полицию, чтобы ответить на их вопросы. Согласен, кивнул Кимьен. Мы сейчас спустимся. Руна также кивнула. Дронгу вышел от них, направляясь к другой комнате, где он оставил Автандила и его спутницу. Снова громко постучал, и снова сразу не открыли. Пришлось стучать второй раз, пока Изольда не спросила, кто к ним пришел. — Это я, — сообщил Дронга. Можете открыть дверь. — Полиция уже приехала? — спросила Изольда. — Пока нет, но мы ее уже вызвали. — Вы можете спуститься вниз в гостиную? — Мы собираемся там, чтобы подождать полицейских. — Лучше мы посидим здесь, — открыла дверь Изольда. — Так будет безопаснее. — По-моему, безопаснее будет внизу со всеми. — возразил Дронгу. Ты слышишь? — спросила Изольда, обращаясь к автандилу Может, мы действительно спустимся вниз? Там все уже собрались. — Я переоденусь и спустимся, — решила Афтандил, подходя к дверям. А праздничный ужин состоится? — Боюсь, что нет, — ответил ему Дронгу. Я же рассказал вам про убийство Стивена Харта. Мне кажется, что Чистовский отменит визит тенора, которого пригласил Лев Давидович. И гостей из Рима тоже не будет. Во-первых, аэропорт уже закрыли. А во-вторых, нельзя так подставлять высокопоставленных гостей, которые приедут в дом, где произошло убийство. Этот Стивен Харт мешает нам даже после своей смерти. Цинично пробормотал Автандил. — Ладно, мы сейчас спустимся. — Только спускайтесь вдвоем, — попросил Дронго, — и сразу проходите в гостиную. Мы будем вас там ждать. — Обязательно, — согласился Автандил, — «Но я все-таки не совсем понимаю. Вы уже нашли убийцу?» «Пока нет». «Может, нам лучше отсюда уехать до приезда полиции?» «Неожиданно предложил Автандил». «А если они действительно обвинят именно меня во всех смертных грехах?» «Не знаю, в чем вас обвинят, но если вы отсюда уедете до их появления, то они точно будут подозревать вас в совершении этого убийства». «Это я пошутил», — криво усмехнулся Автандил. «Ладно, сейчас мы переоденемся и спустимся. Нам хотя бы поесть дадут». Насколько я знаю, поужинать вы точно сможете. Самолет из Ниццы уже прибыл. Вам заказывали еду в ресторане отеля в Монако у самого Алена Дюкаса. Хорошо, что хотя бы вкусно поедим и выпьем за упокой души этого плейбоя. Как жил всю свою жизнь, развлекаясь женщинами, так и умер. Даже в последний день решив поразвлечься. Автандил попытался улыбнуться, но, увидев серьезное лицо Дронгу, осекся и, закрыв дверь, пошел одеваться. Дронгу спустился на второй этаж и постучал в комнату Артура Бэкмана. — Входите! — крикнул футболист. — Хотя у нас тут такой кавардак, сами увидите. Дронгу вошел в комнату. Там были разбросаны платья и обуви Глории. Он усмехнулся. Молодая женщина ударными темпами тратила деньги своего мужа на различные наряды и обувь. — Обычно у нас в отелях бывают президентские номера из нескольких комнат, — извиняясь, — пояснил Бэкман. — А здесь только одна комната, хотя хозяева и выделили нам самую большую спальню, но все равно места не хватает. Мы даже два чемодана отправили к нашим охранникам. — У вас серьезные проблемы, — кивнул, скрывая иронию Дронго. — Вы уже выяснили, что произошло с мистером Хартом? — спросил Артур. — Его убили. Дронгу нахмурился, покачал головой. Кто это мог сделать? Во всяком случае, не посторонний. Охрана уверяет, что никто не выходил из здания за последний час. Значит, убийца еще в доме. Нужно только суметь его вычислить. Кто это может быть? Здесь собрались вполне порядочные люди. Не знаю, пока не знаю. И не хочу гадать. Именно потому, что здесь собрались порядочные люди, как вы говорите, нужно попытаться выяснить, кому и зачем нужна была смерть Стивена Харта. Вы можете спуститься вниз? Разумеется, сейчас спущусь. А вы не знаете, куда пропали наши супруги? Боюсь, что в такой ураган они не смогут к нам вернуться. Они уже выехали, — сообщил Дронгу. но из-за такого сильного ветра не всегда нормально работают мобильные телефоны. Насколько я сумел понять, они скоро сюда приедут. — Спасибо, я сейчас спущусь, — пообещал футболист. Дронго вошел в свою комнату, огляделся. Интересно, кто из присутствующих? мог войти в комнату Харта и нанести ему смертельный удар. Может, он напрасно подозревает всех присутствующих? Ведь в доме находился еще и Тадеуш. Ну, это совсем уже бред воспаленного воображения. Зачем этому мажордому убивать Стивена Харта? Наоборот, он должен был его всячески оберегать, ведь папарацци все равно узнают, где одновременно провели уикенд звезда мирового футбола Артур Бекман, его супруга, считающийся неповторимым символом новой моды, известный плейбой и победитель многих международных соревнований по гольфу, его известная супруга, знаменитый проповедник Де Кимьен и сразу несколько российских олигархов, среди которых были Чистовский и Деменштейн. Автандил Нарсия не очень тянет на олигарха со своими почти бандитскими выходками и отборной бранью в адрес своей подруги. Для Тадеуша такие гости просто возможность заявить и о себе, и о своем месте работы, и даже о Вилле, на которой все это происходит. Он достал мобильный телефон. Нет связи. Снова прошел в кабинет, где все еще пребывала в полной прострации Аманда. Рядом с ней сидел Тадеуш, вскочивший при появлении Дронгу. «Мне нужен международный телефон», — твердо заявил эксперт. «Мой мобильный здесь просто не ловит». «Это плохая погода», — успокоил его Тадеуш, — Он взял трубку и попросил охранника переключиться на внешнюю линию. Затем протянул трубку телефона Дронго. Тот быстро продиктовал нужный номер, посмотрев на часы. Если здесь около семи, то в Москве уже девять вечера. Еще не так поздно, хотя субботний вечер своему напарнику он испортит. Услышав голос Эдгара Вейдеманиса, Дронго обрадовался. — Извини, Эдгар. Начал он вместо приветствия. — Я понимаю, что не даю тебе нормально отдыхать. «Опять что-то случилось?» — спросил Вейдеманис. «Небольшая просьба. Пусть проверят по информационному центру Министерства внутренних дел или по их картотеке данные на Автандила Нарсия. Все, что можно найти, и как можно быстрее. И еще уточни, что могло произойти с этим типом в Монако. Возможно, его разыскивает французская полиция. Куда тебе позвонить? На мой мобильный, если сумеешь дозвониться. Если нет, то тогда лучше звони на Сардинию. Я сейчас продиктую тебе номер». Тадеуш сразу начал говорить номер, и Дронгу продиктовал его Эдгару, после чего попрощался и положил трубку. Вы считаете, что господин Нарси может быть убийцей? Уточнил Тадеуш, который понял, что именно говорил Дронгу своему напарнику. Тадеуш был поляк и вообще неплохо знал русский язык. Пока я только хочу, чтобы его проверили. Вы же наверняка не проверяли его, прежде чем впустить в этот дом. Вас что-то смущает? «Его поведение. Порядочный человек не поедет на день рождения к своему знакомому, захватив с собой девицу из за услуг. Это считается просто неприличным. Лучше приехать одному, чем устраивать такое шоу, ведь остальные будут со своими женами. В конце концов, это юбилей его друга, который случается не так часто. Или вы со мной не согласны?» «Мне он тоже не нравится», — вздохнул Тадеуш. «Ну, разве кто-нибудь спрашивает наше мнение?» «Он трусливый и глупый тип», — вмешалась Аманда. «Готов быть настоящим мужчиной только при создании идеальных условий. Ничего не сумел сделать, когда за его спиной стоял Стивен. Представляете, какая тряпка! Ничего не сумел! А еще хвастался, что он такой горячий мачо. Даже стыдно об этом вспоминать. Несмотря на все мои усилия, он ничего не сумел сделать». Она махнула рукой, поднимаясь из кресла, и пошла к выходу, чтобы перейти в гостиную. Тадеуш проводил ее долгим взглядом. Она переживает. Коротко сообщил он. — А если это она ударила своего мужа? — предположил Дронгу. Оснований для подобного шага у нее было более чем достаточно. Они, по-моему, любили друг друга. Может, своеобразно, не совсем так, как все остальные, но они неплохо относились друг к другу, — сообщил Тадеуш. Я не думаю, что она могла сама его ударить. У вас есть какие-то основания так думать? «Более чем», — ответил Дронгу. «Пойдемте в гостиную. Там уже наверняка собрались все». Они вышли из кабинета и тут же услышали, как в дом входят люди. Это были Глория и Джилл с пакетами и свертками, которые несли за ними сразу двое телохранителей. «Такой ужасный ветер!» — сообщила Джилл, улыбнувшись. «Мы, кажется, не опоздали к ужину», — взглянула на часы Глория. «У нас еще остается минут двадцать. Торжества не будет». — сообщил дронгу, Все отменяется. Пусть эти ребята отнесут ваши покупки наверх и быстро уйдут отсюда. — Что случилось? — встревожилась Джилл. — Что произошло, пока нас здесь не было? — Погиб Стивен Харт, — сообщил дронгу. Как это погиб? — удивилась Глория. — Сегодня днем я его видела вполне здоровым и бодрым. Но как только вы уехали, он погиб. Кто-то вошел в его комнату и нанес ему сильный удар в висок. Сейчас приедет полиция. — Это просто... — Невероятно! — выдохнула Глория. — Я немедленно отсюда улетаю. Прямо сейчас. — Вы не сможете улететь, — пояснил Дронгу. Все аэропорты с шести вечера закрыты. — Ну, возможно, утром они уже откроются. Глория фыркнула от негодования, поднимаясь наверх. Джилл посмотрела на Дронгу. Кто это сделал? — спросила она. — Кто его убил? — Пока не знаем. Но понятно, что это сделал кто-то из тех, кто сейчас находится в доме. Она зябко поежилась, — «Убийца? Кто-то из присутствующих?» — не поверила Джилл. «Ты именно это хочешь сказать?» «Почти. Переодевайся и спускайся вниз. Платье самое обычное, никаких украшений, ничего сверхоригинального». «Этого ты мог бы не говорить», — выдохнула она. Еще через полчаса все, наконец, собрались в гостиной. Бутылки стояли на тележке, которую вкатил Тадеуш. Он сказал, что позвонили из полиции и сообщили о том, что их вызов уже передан, и скоро сюда приедет машина с двумя офицерами». Затем он начал разливать вино. Чистовский извинился, что сегодняшний вечер омрачен таким трагическим событием, и предложил всем выпить в память погибшего. Все молча пригубили свои бокалы. В гостиной находились все одиннадцать гостей, прибывших на остров, не считая погибшего Стивена Харта. Даже Аманда пригубила бокал с вином, Еще три человека были хозяевами виллы Дольче Вита, сам Чистовский, его супруга и Тадеуш, на этот раз выполнявший роль сомелье. Он сообщил, что блюда от Олена Дюкаса уже прибыли, но Марсель все еще не приехал, и поэтому было решено, что закуски начнут подавать, не дожидаясь Марселя. Второй раз бокалы подняли за хозяев дома, Чистовский благодарил с грустной улыбкой. Он уже понимал, что его торжественный вечер окончательно провалился уж беспрерывно звонил Марселю, пытаясь выяснить, куда делся повар. Бутылки вина и коньяка стояли на тележке. Каждый мог подойти и выбрать себе напиток по вкусу. Автандил налил себе красного французского вина и поставил бокал на столик, присев рядом с Изольдой. «Сейчас приедет полиция», — напомнил он молодой женщине, — «постарайся не болтать лишнего. Мне ты ничего особо плохого все равно не сделаешь, а себе точно навредишь. Ты меня поняла?» — Это ты его убил? — дернулась Изольда. — Приревновал и убил? — Думаешь, что я ничего не поняла? — Придумал для дурачков сказку о том, как он за тобой подсматривал. — Кто ты такой, чтобы сам Стивен Харт за тобой подсматривал? Ничтожество, полное ничтожество! — Замолчи, — побледнел Автандил, — я тебя просто убью. Попробуй только сказать хоть одно лишнее слово. Ты моя подруга, и мы приехали сюда на отдых, все! Больше ничего не говоришь и никому ничего не рассказываешь, иначе я тебе просто язык отрежу. — Это я тебе голову отрежу, — прошипела Изольда. Дронго стоял рядом. Он, разумеется, слышал этот дивный диалог, но решил пока не придавать ему значения. автондил встал, поднял свой бокал. — За наших женщин весело провозгласил он самых прекрасных и самых желанных, самых понимающих и самых чутких самых одаренных и самых любимых, за женщин. Он поднял бокал и под восторженные возгласы гостей выпил его до дна. Все начали пить следом за ним. Он все еще улыбался, когда неожиданно пошатнулся, затем посмотрел на всех присутствующих каким-то мутным взглядом, снова пошатнулся и неожиданно упал, переворачивая стоявший рядом стул. — Что с ним? — испугалась Грожина. Изольда бросилась к своему другу, пытаясь помочь ему подняться, но он тяжело хрипел, дергая ногами. Дронго наклонился к нему, отодвигая Изольду. Тандил взглянул на него, словно пытаясь что-то сказать, еще раз дернулся и закрыл глаза. Дронго взял его за руку, пытаясь нащупать пульс, затем медленно выпрямился. — Что случилось? — почему-то шепотом спросила Грожина. — Он мертв, — сообщил Дронгу. Умер секунду назад. — Не может быть! — крикнула Изольда и потеряла сознание. Тогда я уж бросился к ней, пытаясь подхватить ее еще до того, как она упадет на пол.